Внутреннее расположение аббатства я еще буду иметь случай описать не однажды и во всех подробностях. Сразу из подъезда, который по всему суде был единственной отдушенной в цельной стене, открывалась обсаженная деревьями дорога, приводившая к ступеням монастырской церкви. Слева от дороги шли овощные гряды, за ними, как мне объяснили потом, ботанический сад укрывавший от глаз два строения – баню и больницу с травохранилищем, прижимавшиеся почти вплотную к выгибу стены. Еще дальше по левую руку от церкви возвышалась храмина. Между нею и церковью я заметил могильные кресты. Северный портал церкви смотрел прямо на южную башню храмины, и очам новоприбывших путешественников – Первый появлялась ее западная башня, а рядом, чуть левее, стены храмины врастали в монастырскую ограду, и другие башни висли над пропастью. Самую далекую, северную, с трудом было видно. Направо от церкви шли другие строения, повернутые к ней спиною и образовывавшие церковный двор. Как заведено, почивальни... Дом аббата и странноприимный дом, куда нас с Вильгельмом и доставили, Проведя через роскошнейший фруктовый сад. Направо от дороги, на дальнем краю лужайки, Обок южной стены и затем обок восточной, Загибаясь за церковь, тянулись цепью службы и людские. Конюшни, мельницы, маслодавильни, амбары и погреба, а также какое-то жилье, которое, по всей вероятности, должно было оказаться домом послушников. Ровность участка, схолмленного совсем не сильно, позволяла древним созидателям этого богоугодного места соблюсти любые правила взаимной расстановки построек, лучше, чем могли бы требовать от кого бы то ни было Гонорий Аугустодунский или Вильгельм Дуранский. По наклонению солнечных лучей на этот час дня я рассчитал, что большие въездные ворота, по-видимому, выходят строго на запад, а хор и алтарь неукоснительно на восток. Таким образом, по утрам лучи зари прежде всего обращаются на почивальни и на стойло, пробуждая ото сна людей и животных. Никогда не доводилось мне видеть аббатство краше, и сразмернее этого, хотя впоследствии я побывал и в Сан-Галло, и в Клюни, и в Фонтене, и в других, может быть, даже и более обширных, зато хуже устроенных. Особенно же отличалось это аббатство от всех прочих, благодаря нависавшей над остальными строениями ни с чем не сопоставимой громаде храмины. Никогда не обучался я искусству каменщика, Однако сразу понял, что храмина древнее всех окружающих ее построек и была воздвигнута, надо полагать, ради совершенно иных нужд, а аббатство основалось около нее гораздо позже, но с таким умыслом, чтобы башни храмины были соотнесены с пределами церкви, вернее, наоборот. Ибо из всех искусств архитектура отважнее всех стремится воссоздать собою миропорядок, который древние люди именовали «космос», то есть из «изукрашенный». Он целокупен, как некое громадное животное, поражающее совершенством и согласием во всех членах. И пребуде благословен Создатель, определивший по свидетельству Августина, Для каждой вещи число, тяжесть и меру».